Рек, и молчание глубокое все аргивяне хранили. Вызов стыдились отвергнуть, равно и принять ужасались. Вдруг восстал минелай и вещал между сон Махейн, Всех упрекая жестоко и горестно сердцем стеная. «Горе мне, о, самохвалы!» Ахейенки вы, не ахейцы, срам для ахейских мужей из ужасных ужаснейший будет, если от них ни один не посмеет на Гектора выйти. Но погибнете все вы, рассыпьтесь водой и прахом, вы, сидящие здесь, как народ без души и без чести, я ополчусь и выйду на Гектора, знаю, что свыше жребий победы находится в воле богов всемогущих.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 такое безумство вовсе тебя недостойно смири огорченное сердце в ревности гордой с сильнейшим тебя не дерзай состязаться с гектором сыном прямо его и другие трепещут с ним и пилит быстроногий, на славных мужам ратоборствах с страхом встречается воин тебя несравненно храбрейший